А ученик двойки сыпется в дневник. но ну, он не дует у с понедельника возьмут. Ну, он не дует у понедельника возьмусь. Это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять. Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять. Ла-ла-ла-ла-ла. Трудный день, заниматься что-то лень. Снова двойка, ну и пусть с новой четвертью возим, снова двойка, ну и пусть с новой четверти возьмусь. Это невозможно, и это невозможно, это невозможно не понять. И никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять. Наступает месяц май, Занимайся, догоняй Ну а я не трапаюсь, сентябрь заум возьмусь Ну а я не трапаюсь, сентябрь заум возьмусь И это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять 5 марта. Пища для мозга. «Вася, садись делать уроки, прошу я». «Не сейчас, я занят», отвечает сын. Невозможно засадить ребенка за уроки, при этом он раскусил, что если сидит и валяет дурака, то я начинаю злиться, а если занят делом, то с уроками можно подождать. Сын рассматривает энциклопедии, собирает магнитный конструктор, не придерешься. А тут неудачно плюхнулся на диван и ударился головой об стену. Звонко и больно. «Не могу уроки делать, у меня голова болит», сказал он мне. «Уже прошла давно. А ты попробуй так стукнуться, а потом садись работать. Много ты напишешь», обиженно заявил ребенок. «Мне в последнее время тоже работать не хочется», о чём я всем сообщаю. Лежу на диване и читаю книги. Вася делает то же самое и говорит, что у него тоже не пишется русский. Тогда, после удара головой, я ему разрешила не делать уроки. Жалко все таки Так на следующий день Вася занялся членовредительством, Шел по коридору и вмазался плечом в угол. «Рука болит, писать не могу» доложил он. «Ты же левый ударился, а пишешь правой?» Не поддалась я. «А, понятно, понял свой просчёт сын. Значит, надо правой». Вася пошел по коридору, вдруг вскинул руки и шлепнулся на попу. «Ой, ай, моя рука!» схватился он уже за правую руку. «Вася, перестань, ты же на попу свалился, я видела». «Жаль» сказал сын, бодренько вставая. Я, между прочим, есть хочу. Ладно, пойдём накормлю, а после этого уроки. Хорошо. Вася съел две котлеты с картошкой, салат, выпил сок. Что-то я не наелся, заявил он. Принесла булку. Вася съел булку. А яблочко? Принесла яблоко. Съел яблоко. Все наелся? «Нет, а что еще есть?» «Вася, ты сейчас лопнешь!» «Нет, не лопну, хочу греночек!» Принесла гренок. На второй гренке сын сломался. «Нет, мама, я решил, что это не выход». «Какой выход?» «Ну, есть, чтобы уроки не делать». «Не могу больше». «Конечно, не выход. Иди уроки делай». «Не могу». «У меня мозг пищу переваривает. Я отупел». «Вася, ну сколько можно? Почему, как делать уроки, так проблема?» «Это у всех так, мам», – философски заметил сын. «Я не хочу, как у всех. Я хочу, чтобы ты быстро делал уроки и получал хорошие отметки». «Мама, это же скучно. Нам с тобой тогда и поговорить будет не о чем».